Третье. Все было тише, чем всегда. Они посматривали изредка в окно, на домик директора. В шесть часов вечера Чериков построил их в ряды, и все пошли в директорский кабинет, где еще несколько дней назад директор с ними беседовал. Отряд «Драгун» стоял у дома. Директор лежал в мундире, а лицо его выражало полное довольство. Высокий лоб разгладился. Кашанский, Куницын, Карцев и маленький Будри вынесли гроб и поставили на дроги. Впереди ехали драгуны, за ними шел в трауре лицейский швейцар, перед гробом певчие. Два ассистента несли на подушке единственный директорский орден. Дядьки вели лошадей и поддерживали гроб. Лицейские провожали директора до заставы. Здесь они простились. Пятеро депутатов поехали провожать его в Петербург. Сын Иван, Вольховский, Пущин, Матюшкин, Кихельбекер. Добродетельные.